20. Нет Сказка об утре, которого не было Спальня не была выдержана в каком-то определенном стиле. Все четыре стены пестрели разными цветами, на одной даже было нарисовано большое окно с видом на сад. Под потолком висел марокканский светильник, который по вечерам отбрасывал разноцветные узоры. С ним сочетался мягкий коврик с геометрическим орнаментом и кисточками по углам. А вот шторы на окне, не ненарисованном, были простые, однотонные, из плотного бежевого льна. Слишком длинные, они частично лежали на полу. У окна стояли два пуфа. Один круглый, обтянутый искусственным мехом, второй из разноцветных лоскутов в форме куба. Он на самом деле был еще и тайником для разных находок и памятных вещиц, для которых не нашлось иных подходящих мест. На косяке двери до сих пор сохранились черточки на разной высоте. Когда-то они фиксировали, как менялся рост хозяйки комнаты. Утро, которого не случилось, выдалось ясным. Первые солнечные лучи проникали в щель между шторами и освещали спальню. Я давно проснулся, но продолжал лежать, не шевелясь, слушая тишину, которую нарушало лишь безмятежное сопение у моего уха. Мне хотелось совершить какую-нибудь романтическую глупость. Я бы написал для нее песню, но не был наделен для этого талантом. Можно было приготовить завтрак, но не хотелось столкнуться на кухне с хозяином дома. Я мог бы собрать букет и залезть с ним в окно, но она не любила сорванные цветы. Наверное, лучше всего мне было оставаться здесь – обозначить свое присутствие в момент ее пробуждения и тем самым в ее жизни. Мои раздумья прервал ее тихий зов. «М?» — отозвался я, уткнувшись носом в ее шею. «Ты не спишь?» «Нет». «А ты?» «И я нет». «А почему не говоришь?» «Я думал, что ты спишь». Я приподнялся на локти и посмотрел на нее. Глаза ее под полуопущенными длинными ресницами были ясными. Сон давно развеялся. На щеке отпечатался след от наволочки. Губы показались мне слишком бледными. Я мало целовал их вчера. Я наклонился и поспешил исправить эту оплошность. Моя рука забралась ей под майку и ласково погладила живот. Пусть желание вспыхнуло во мне в ту же секунду, вызвав мелкую дрожь от кончиков пальцев до вставших дыбом волосков на затылке. Я не позволил себе двигаться вверх или вниз». Я хотел показать, как нежно люблю ее, а не как страстно хочу. «Джек?» Грейс. Она обняла меня за шею. «Ты сейчас здесь, со мной». Сколько оттенков прозвучало в этой фразе. Немного вопроса, немного радости, немного надежды, немного испуга. Такого, когда хочешь сфотографировать бабочку и боишься, что она улетит. «Где же мне еще быть?» Моя рука скользнула с ее живота под поясницу, и я крепко прижал ее к себе. Грей тихонько рассмеялась. «Помнишь, ты рассказывал мне пять способов, как сбежать утром от девушки?» Я был дураком. «Потому что рассказал, и теперь не можешь этими способами воспользоваться?» «Нет, потому что до сих пор не просыпался рядом с тобой». «Больше не буду дураком». Я наклонился и снова поцеловал ее. «Дольше, нежнее, проникновеннее. Я хотел компенсировать торопливую неловкость этой ночи». «Ты не просто какая-нибудь девушка, Грейс», – прошептал я. «Я твой друг?» – спросила она, обводя кончиками пальцев мои брови, нос и губы, словно пытаясь нарисовать. «Ты мой друг», – согласился я. «Ты целый мир, который даже не нужно искать. Прости, что я только сейчас разглядел волшебство в тебе» и могу ответить на твое признание». В глаз, кажется, попала соринка, и я поспешил зарыться лицом в ее волосы. «Пойдешь со мной на свидание?» Вдруг встрепенулся я. «На свидание?» – переспросила Грейс. Она была занята тем, что гладила мои волосы, поэтому не сразу расслышала вопрос. «На свидание?» – повторил я. «Сегодня вечером. На настоящее. Смотри, первый поцелуй у нас был?» «Был». Грейс стала загибать пальцы. «Первая ночь любви была?» «Несомненно. А свидания не было. не «Непорядок», Непорядок — весело отозвалась Грейс. «Она потянула меня на себя, и я оказался сверху. Затем она методично принялась стягивать с меня футболку». «Я пойду с тобой на свидание», — послышался ее прерывистый голос между вздохами. «Только если после него мы повторим ночь любви». «Это утро могло стать первым из счастливых. Оно могло стать началом новой прекрасной истории». Но этого утра не случилось. Поэтому оно останется просто одним из выдуманных рассказов в моем дневнике. Дневник рассказчика сказки. А теперь встречайте король! Зрители вяло захлопали, некоторые засвистели. Из-за красной бархатной кулисы появился еще один участник представления. Кукла-марионетка на тоненьких ниточках. У куклы был свирепый взгляд под густыми нахмуренными бровями. Опущенные уголки ее губ создавали карикатурный образ антиулыбки. В центре груди, там, где должно быть сердце, у куклы зияла сквозная дыра. Под смех и улюлюканье зрителей остальные персонажи комедийной пьесы с криками «Спасайся, кто может!» разбегались. Куклы толпились на маленькой сцене, врезались друг в друга, стукались деревянными головами, пока, наконец, не остановились, повернувшись к правителю спинами. «Давай уйдём отсюда», — попросила Самира. Джек кивнул, и они стали пробираться между рядами зрителей. Каждый день, когда солнце только миновало зенит и начинало клониться к западу, на главной площади Орблина проводились развлекательные мероприятия. Вчера выступали музыканты, позавчера давали уроки танцев. Три дня назад один коротконогий толстячок, которого недавно удостоили звания лучшего пекаря в городе, демонстрировал своё умение печь ватрушки. Завтра должны были рассказывать легенды о бездонном озере, которое на протяжении тысячи лет поглощало неосторожных жителей города без следа, не возвращая берегу даже их бездыханные тела. А сегодня дерзкие артисты со своим передвижным театром марионеток показывали пьесу про короля. В процессе повествования правитель, почему-то вселяющий ужас собственному народу, разрушил стену на границе и на его страну напали захватчики. Короля взяли в плен, пытались убить, но сколько враги не вонзали мечи и копья в его грудь, королю это не причиняло никакого вреда, ведь там не было сердца. Чем история закончилась, Джек уже не слышал, да и не больно и хотелось. Ему, как рассказчику, было стыдно за подобный сюжет. Они с Самирой молча шагали к их временному приюту в Орблене. На этот раз ради экономии пришлось остановиться не на каком-нибудь постоялом дворе, а у пожилой семейной пары на окраине города. Джек и Тони помогали по хозяйству, если нужно было нарубить дров или собрать урожай груш, а за это всем троим выделили место в небольшой, но уютной пристройке и один раз в день кормили горячим обедом. В свободное время кто-то из них выбирался в город и расспрашивал там о Грейс. В лавках, трактирах, у случайных прохожих на улицах никто не видел девушку с разными волосами, васильковыми глазами и солнечной улыбкой. Такое описание им предоставил каждый работник порта на Северном берегу, от продавца билетов до подметальщика в общественной уборной, после чего велел отправляться в Орблин. «Так они и поступили». Только в Орблине Грейс не оказалась. Ни в первый день, ни во второй, ни в четвертый. Сегодня утром на общем совете, как кто Тони его назвал, было решено подождать еще два дня, после чего отправиться дальше в столицу и уже оттуда, используя все ресурсы королевской семьи, организовать поиски. Джеку план не нравился, как и все его альтернативы, которые многократно проговаривались за эти дни. Он сам не мог придумать ничего лучшего, поэтому не спорил, но единственным приемлемым вариантом считал тот, в котором Грейс в минуту обсуждения входит в дверь. Джек мало спал в эти дни. Он засиживался до поздней ночи, записывая в подаренную Тони тетрадь свои мысли, воспоминания и всякие неожиданные придумки, что посещали его время от времени. Сэмми наложила на тетрадь какие-то чары, так что теперь никто не мог прочитать записи без разрешения хозяина, и Джек не боялся сболтнуть бумаге что-то лишнее, что-то слишком сокровенное. Он никогда не писал в торопях. Если такая потребность появлялась в неподходящий момент, Джек сохранял свои мысли до вечера. Их суматошный водоворот больше не кружился в его голове. Теперь мысли сразу возникали упорядоченными в строчке словами. Когда его друзья ложились спать, Джек садился за стол. Он зажигал свечу, открывал чистую страницу, разглаживал ее зачем-то и начинал писать то, что в этот момент больше всего хотело быть написанным. Иногда потребность делиться с бумагой становилась почти болезненной, и Джек не мог разобрать, то ли это медальон рассказчика захватывает над ним власть, то ли он просто перестал самостоятельно справляться с переживаниями. И просыпался Джек рано. Он садился у единственного окна, которое выходило на восток, ставил на подоконник музыкальную шкатулку и ждал, когда на нее упадут солнечные лучи. Поспешно покидая гостеприимный дом мэра Меклина, Джек бросил неудачный подарок на дно сумки, где уже валялся бесполезный камень для чтения мыслей. Утешая его, Грейс предположила, что шкатулка ночью не работает, и оказалась права. Джек обнаружил это, когда сходил с трапа и выронил сумку из рук. Всё содержимое рассыпалось, со шкатулки слетела крышка, и неожиданно для всех заиграла тихая, красивая мелодия. Согретый солнечным светом, из комка земли вдруг появился зелёный росток. Он потянулся вверх, распрямился, и из бутона распустился маленький голубой цветочек. Каждое утро, наблюдая за этим волшебством, Джек больше всего на свете мечтал показать его Грейс. Хитро сформулированное желание, которое автоматически включало в себя исполнение еще нескольких. Иногда Самира присоединялась к нему. Она молча садилась рядом, подперев рукой подбородок, и под музыку размышляла о чем-то своем. Джек толковал ее тихую безмятежность как обещание, что все образуется, хоть он и не заслуживал поддержки. Самире следовало бы вести себя совсем иначе, учитывая его неоспоримую вину в случившемся, но Джек не услышал ни слова упрёка. Может быть, Сэмми чувствовала масштаб его собственного раскаяния и понимала, что дополнительное осуждение со стороны может его просто убить. Тоня ждал их на крыльце в пристройку. В одной руке он держал запутавшийся нож, а в другой — тонкую палку, из которой, вероятно, пытался сделать подобие копья для рыбалки. От изначально длинной палки теперь остался огрызок с ладонь, который отправился в кучу других таких же. Заметив друзей, Тони торопливо отложил нож и встал. — Мы ничего не узнали и никого не нашли, — сказала Самира, не дав ему возможности спросить. Она зашла в дом, а Тони задумчиво смотрел ей вслед, даже когда дверь уже закрылась. — Не обижайся на неё, — сказал Джек. — Учитывая обстоятельства, она ещё сносно себя ведёт. Тони кивнул. «Я пойду поплаваю», — добавил Джек. Он не дождался, пока появится нейтральная тема, и захотел срочно куда-нибудь себя деть. Джек не в силах был говорить о Грейс и о том, что всё будет хорошо. И он не мог смотреть в покрасневшие глаза Тони, который, очевидно, тоже мало спал по ночам, хоть и не занимался писательством. Тут Тони встрепенулся. «В бездонном озере?» — благоговейным шёпотом спросил он. «А ты видел здесь другие места для купания?» — Но ведь... — Джек нетерпеливо поднял руку. — Тони, ты человек с образованием и математическим складом ума. Ты должен понимать, что бездонного озера существовать не может, как, впрочем, и бездонной пропасти. — Здесь все только об этом и толкуют, — простонал Тони жалобно. — Глупые люди часто болтают ерунду, — отрезал Джек. — Не стоит всему верить. На этом он посчитал спор законченным и направился в противоположную от города сторону. «Джек!» — окликнул его Тони. «Что? Можно мне с тобой?» Не останавливаясь, Джек покачал головой. «Я хочу побыть один». «Я хочу побыть один...» Эту фразу с весьма условной правдивостью Джек часто произносил в последнее время. Другие люди, в том числе лучший друг, почему-то действовали на него угнетающе. Однако и общество самого себя Джеку было не особенно приятно. Поэтому, отдав дань рефлексии, он скоро возвращался. Путь к заслужившему столь дурную славу озеру пролегал через небольшую зеленую рощу. Пользовались им редко, жители обходили это место, а приезжим было достаточно послушать байки. На некоторых участках тропинка заросла кустарником, кое-где нужно было обходить массивные, обросшие мхом валуны. Джеку приходилось всё время смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о какой-нибудь торчащий корень и не растянуться поперёк дороги. День выдался тёплый, приятный. От палящего солнца защищали кроны деревьев, сюда доходили только редкие лучи, которые на пару с тенями рисовали на земле причудливые узоры. Природа бесцеремонно выпрашивала хорошее настроение, но Джек с лёгкостью игнорировал провокации. Поводов для радости не было. В доказательство он пнул тяжелый булыжник и ушиб палец. Тогда Джек зафутболил камешек полегче, тот пролетел несколько футов и приземлился с тихим всплеском. Бездомное озеро не только не приглашало к купанию своим названием, оно также не предполагало отдых на отлогом берегу. Узкая тропинка уходила прямо в голубоватую воду, деревья росли у самой кромки и обрамляли круглое озеро, как стенки граненого стакана. Джек не ожидал, что суша закончится так внезапно, и чуть не намочил ботинки. Похоже, единственная потенциальная опасность этого места. На противоположном берегу показался маленький олененок. Он угостился красными ягодами с куста, запил их водой из озера и снова скрылся в зарослях целый, невредимый и не затянутый в пучину. Птицы также без страха парили у самой поверхности, на лету зачерпывая воду клювом. Джек хмыкнул. У него возникла мысль, что озеро на самом деле является порталом, и люди в нём вовсе не тонут, а просто перемещаются в другие места. Жаль, что он не захватил с собой тетрадь и карандаш. Хотелось письменно зафиксировать эту теорию. Ничего, это можно будет сделать вечером. А сейчас Джек уже представлял на коже освежающее действие прохладной воды. Он стянул себе рубашку и брюки, сложил их стопкой на камне и зашёл в воду. По крайней мере, первые десять шагов он чувствовал дно. Джек подумал, что ему, как рассказчику, совсем не повредит слава единственного, кто не утонул в бездонном озере. Скоро уровень воды стал доходить до груди. Джек лёг на спину и поплыл. Вода очищала, смывала неприятные мысли и разбавляла страхи до малой концентрации. «Вместе с грибками откуда-то черпалась надежда». Укреплялась решимость не прозевать следующий определяющий момент в жизни и поступить правильно. Он вспомнил свое прошлое купание. Грейс, похожую на русалку, вспомнил поцелуй, который мог бы случиться. Джек часто предавался воспоминаниям и прорабатывал детали своей воображаемой реальности. Так часто, что постепенно переставал существовать в настоящем времени. Джек перевернулся на живот и, опустив в воду лицо с открытыми глазами, замер в иллюзии полета. Он мог разглядеть каждую маленькую частичку, пылинку в преломленных солнечных лучах. Чем ниже Джек смотрел, тем насыщеннее становился оттенок воды. Синева эта, вопреки законам оптики, не сгущалась до черноты, в которой могло притаиться что-то неизведанное. Она продолжалась, расползалась, поглощала все пространство вокруг, вытесняя прежние убеждения новым ощущением безысходности. Дна и правда нет, безучастно отметил Джек и тут же почувствовал что задыхается, словно холодный кулак сжал его горло и стал медленно тащить вниз. Джек замахал руками и ногами, ведь поверхность находилась совсем рядом, над головой, и нужно было только немного постараться, один раз вздохнуть, хотя бы раз. В легких за секунду не осталось ни молекулы кислорода. Джек продолжал барахтаться, но силы в руках быстро иссекали. Вода уже не казалась освежающей, холод сковал конечности. Невидимый кулак сильнее сжимал горло, выдавливая надежду. Внутренности обожгла боль. Силы оставили Джека, и он перестал бороться. Расправив руки и ноги, он замер. Догадался, что ему не суждено стать первым выжившим в бездонном озере. Джек желал только, чтобы все случилось быстрее. Он терял слишком многое и заслуживал хотя бы маленькой компенсации в конце. Перед глазами мелькали неясные видения. Вон та тень, похожа на Грейс. Она движется к нему, протягивает руки. Джек закрыл глаза и представил ее лицо. Пытался собрать в голове образ и унести его с собой, но картинка дребезжала и расплывалась, неуловимо ускользая из сознания. Чья-то рука схватила его за локоть. На этот раз настоящая рука из плоти, крови и судорожно сжимающихся суставов джек не сразу понял что его тянут вверх он только успел подумать что уже наверное слишком поздно и потерял сознание кто то сильно бил его по щекам джек застонал и резко сел с хриплым свистом наполняя легкие воздухом было больно с каждым вздохом в его грудь забивали сотню гвоздей но джек дышал словно это теперь стало смыслом его жизни чудом получивший продолжение. Сквозь пелену перед глазами он смог рассмотреть своего спасителя. Тони стоял рядом, согнувшись, упираясь руками в колени и вглядывался в Джека. «Мне всегда казалось, что люди относятся к дыханию без должного уважения. Будто процесс, который снабжает кислородом весь организм, — это нечто само собой разумеющееся». Он снял мокрую рубашку, выжил из нее воду и с трудом натянул обратно, после чего тяжело опустился на ближайший плоский камень. Джек не делал никаких попыток пошевелиться. Сил едва хватало, чтобы поддерживать себя в сознании. — Тони, там на самом деле нет никакого дна, — пробормотал он. — Правда? — с неподдельным интересом спросил Тони. — Не знаю, я старался смотреть только на тебя. «Думаю, что в этом озере купальчиков убивает не отсутствие дна, а страх». Так и случилось. Джек начал тонуть, как только образ в его голове не совпал с действительностью. «Не буду спорить, было страшно», — признался он. «А потом ты меня спас». Не фигурально выражаясь, не образно. Тони по-настоящему и своевременно спас ему жизнь. Джек никогда не умел правильно выражать благодарность. Привычные слова уместны, чтобы поощрять мелкие одолжения, а для подобных поступков любая формулировка покажется слишком незначительной. — На здоровье, — Тони кивнул. — Напишешь об этом историю? — Да, конечно. — Напиши, — перебил Тони. — А когда расскажешь её несколько раз, поймёшь, возможно, что меня нужно слушать и не пойдёшь больше туда, куда я не советую. Или наоборот, пойдёшь, если попрошу. Догонишь, извинишься, вернёшь назад. Скажешь, что любишь, обнимешь и не отпустишь больше». Джек вздрогнул. «Кажется, у них с Тони одна общая воображаемая реальность». «Эй, ты в порядке?» — несмело спросил он. «Нет». Неожиданно, но однозначно ответил Тони. Он был из тех, кто переживает молча. Джек не одобрял этого. Иногда он даже пытался спровоцировать друга на какой-нибудь эмоциональный взрыв, потому что застоявшийся негатив, как говорила бабушка, вреден для здоровья. Это удалось Джеку лишь однажды. Тогда, после короткой перепалки о лунных циклах, Тони почти взорвался и стукнул его по ноге. К сожалению, памятный синяк от удара быстро побледнел. Тони набрал полную грудь воздуха и отважился продолжить. «Большую часть жизни я провёл в ожидании». «Ты знаешь об этом, Джек. Ты был рядом. Я существовал хорошо и вполне счастливо, но параллельно, как бы фоном, я чувствовал неполноценность окружающей действительности. То короткое приключение из моего детства можно считать пустяковым, но я видел в нём предопределённость. Я не сомневался, что после запятой волшебного стеклянного шара начнётся чудесная история, пусть после многих страниц предисловия». И вот появилась Самира, сестра моей лучшей подруги, девушка из другого мира, о котором я много лет назад слушал вовсе невыдуманные рассказы. Столько совпадений не могут быть случайными даже в математике. Я придумал себе судьбу, поверил в нее и последовал за ней без колебаний. Моя вера была сильнее, чем убеждение самого безумного религиозного фанатика. Трудности не пугали меня, ведь даже они имеют смысл, имеют цель. Всё идёт по давно составленному и единственно верному плану. А теперь я усомнился. Первый раз в жизни сломалась какая-то важная деталь во мне, без которой не получается дальше функционировать. Потому что вот это вот всё вокруг мне нафиг не надо, если я потеряю Грейс. Понимаешь? Он замолчал. Вопрос повис в воздухе. Его подхватила на крылья, пролетающая мимо птица, и понесла над водой к другому берегу. Джек понимал. «У меня наоборот было», — сказал он. «Я поверил только недавно. Сэмми обещала, что судьба убедит меня. Так и получилось. Не бросай свой путь, Тони. Это просто закрученная петля перед следующим ровным участком дороги. А может, именно эта темная и страшная тропинка — «Выведет нас куда нужно». Тони улыбнулся, пусть напряженно, но с привычными для него искорками в глазах. «Ты хороший рассказчик, Джек. Ты был бы еще лучше». «Нет», — Тони отмахнулся, «я склонен к поучательству и занудству, а я люблю драматизировать», — ответил Джек, скривившись. Он считал, правда, что потребность преувеличивать масштабы трагедии в его случае вполне оправданна, но умолчал об этом. «Самира!» — внезапно воскликнул Тони, вытянув шею. Джек не стал терять время на то, чтобы обернуться и посмотреть, как Сэмми бежит к ним по тропинке, а сразу принялся натягивать брюки. «Она радостная!» Тони резко встал и зачем-то стал размахивать руками, хотя их чудесно было видно. «Она улыбается!» Самира выкрикнула что-то ещё издали, но Джек не расслышал её слов за шуршанием ткани. «Грейс, нашлась!» — повторила она, остановившись прямо перед ними, взъерошенная и раскрасневшаяся, как после марафона. — Грейс, нашлась! — Что? — переспросил Джек, позабыв про то, что брюки ещё полагается застегнуть. Самира разрешила себе паузу в полминуты, отдышаться и пригладить волосы. — С Грейс всё в порядке. Здесь её нет. Она пресекла желание Джека незамедлительно броситься к их временному жилищу. — Она уже в алморе скорее всего. — Откуда ты знаешь? — спросил Тони шепотом. — Тарквин нашёл её. — Тарквин? Который король? — на всякий случай уточнил Джек. Сэмми энергично закивала. — Да, они случайно встретились. Тарквин отправил Грейс дальше в замок. С Горком безопаснее, а сам вернулся за нами сюда. — С кем? — Горк — это наш главный конюх. Он замечательный и самый надёжный. Вы не волнуйтесь больше, ладно? Она тараторила. Раньше Самира никогда не тараторила. Даже если у неё образовывалась каша в голове, она умела разделить её на аккуратные порции и перед подачей украсить каждую из них ягодкой. Джек не мог сейчас обработать столько информации сразу, но основную мысль Самире всё-таки удалось до него донести. С Грейс не случилось ничего ужасного, и скоро они встретятся. Напряжение последних дней разом отступило, и Джеку захотелось прилечь. «Видишь, что не? «Все опять стало правильно», — сказал он. «Так, а почему вы мокрые, и раздетые? вдруг выпалила Самира, изменившись в лице. «Вы что, купались?» Последнее слово она произнесла, понизив голос до зловещего шепота. Да уж, настроение у девушек меняется со скоростью взмаха крыльев калибре. От недавней эйфории и следа не осталось. «Ну, вы купались в бездонном озере?» как будто они отобрали еду у малых котят. Я решил поплавать, да». Джек взял вину в тяжком преступлении на себя. «Как видишь, всё обошлось. Тони меня вытащил, спас, рискуя собственной жизнью. Тони у нас герой, кстати». Джек надеялся, что это прозвучало хоть немного торжественно. Но Самира и не собиралась успокаиваться. Теперь её испепеляющий взгляд обратился к герою. «Ты?» — она сжала руки в кулаки – «Ты посмел рисковать своей жизнью, как будто она только тебе нужна?» «Я тебя сейчас поцелую», — ответил Тони немного не по теме. «Вот где настоящая отвага. А вытащить друга из воды любой сможет». Джек перестал дышать, моргать, двигаться и попытался сделать вид, что его здесь нет. «Почему?» — спросила Самира, вздрогнув. Взгляд у Тони был совершенно ошалелый. Он улыбнулся широко и радостно, будто наступил самый счастливый день его жизни. «Потому что мои недавние болезненные переживания теперь подкрепились новым травматичным происшествием, пояснил он. «А при поцелуе активно вырабатывается серотонин, который помогает справляться со стрессом. Потому что там, под толщей воды над головой, я думал лишь о том, что не хочу умирать, не успев поцеловать тебя». «Потому что ты самая чудесная девушка в обоих известных мне мирах, и я влюблён в тебя с первого дня нашей встречи. Вот почему». Джек зачарованно смотрел на своего лучшего друга и готов был сам расцеловать его, если Самира будет медлить. «Не надо». Самира отклонилась немного. Тони этот ответ позабавил. «Надо». Он потянулся к ней, успел прикоснуться пальцами к её щеке, но Самира решительно уперлась руками ему в грудь. «Тони, нет». Удивительно, каким многогранным может быть одно короткое слово. Можно бросить его, не подумав, словно выплюнуть потерявшую вкус жвачку. Можно пропустить его через призму кокетства, подразумевая что-то совсем иное. Обращенное к самому себе отрицание беды не пройдет полосу препятствий из боли, даже если прокричать его аккомпанементом к собственному воображаемому концу света. Словом «нет» можно решить судьбу, перечеркнуть жизнь. И при всем имеющемся разнообразии у Самиры отрицание получилось особенным. Казнь одной несправедливо осужденной прекрасной мечты. Ее короткая жизнь оборвалась со звуком глухого удара, с которым топор палача вонзается в колоду и потом еще долго отдается в ушах зловещим эхом. Тони оцепенел. Кожа на его лице приобрела сероватый оттенок. Улыбка медленно сошла с побледневших губ. Дрожащими пальцами он трепетно погладил Самиру по щеке, напоследок, и рука дернулась к собственной шее. Оттянув воротник, Тоня с шипящим свистом выдохнул, но вновь наполнить легкие воздухом уже не смог, как будто опять оказался под водой. Самира испугалась, но лишь на мгновение. Она все еще держала руки на его груди, и только это не позволяло Тоне сдаться подкосившимся ногам и осесть на землю. «Смотри на меня!» — тихо сказала Самира. Он и так смотрел. Изо всех сил пытался разглядеть девушку сквозь дребезжащую пелену из выступивших слез. — Дыши, Тоня, просто дыши! Самира сама сделала глубокий вдох, показывая, как это нужно правильно делать. Тони послушно старался. Его грудная клетка раздувалась под ее ладонями, и с каждым разом болезненные хрипы становились все тише. — Вот так, молодец! Несколько минут они синхронно дышали и смотрели друг на друга, а потом Самира опустила руки, отвернулась и медленно зашагала прочь.